Глава пятнадцатая Тяжелые шаги гремели яростью, эхом отдавались в полупустых коридорах замка. Впервые за последние десятилетия император едва справлялся с собой, и буря в его душе требовала выхода. В гулкий грохот шагов вплелись другие, уверенные и тихие. Фернандо не любил излишних украшений. не только советник, но и лидер ночной стражи, он предпочитал оставаться таким незаметным, каким мог со своим титулом и регалиями. Император лишь коротко кивнул и мгновением позже вошел в предупредительно открытую дверь. Стража получила короткий приказ никого не пускать. Прислуга вышла вон без лишних понуканий, но на столе уже ждал легкий завтрак. «Проклятый бессмертный!» Процедил сквозь зубы император, бросил косой взгляд на свежий утренний чай и предпочел достать вино. «Что он, что его пешка?» «Полагаю, договориться не вышло», — понимающе отозвался Фернандо. «Не вышло?» Дорогой хрустальный кубок разлетелся осколками по полу. Стало немного легче. Император пару мгновений полюбовался танцем света на острых гранях и, наконец, взял себя в руки. Эта мразь Ричард знает о печати. Простейший шантаж, а я никак не могу на него ответить. Делают из меня шута. И пока Энши не вернулся, я вынужден признать, что беспомощен. Остается лишь уступить требованиям ублюдка из низов. И кому? Мне? Он тяжело опустился в кресло напротив брата и отодвинул тарелку. Ярость горчила на языке, портила аппетит. ничего он требует еду покоя и бабу другими словами наш гость не угрожает не требует свободы и не рвется из замка против ограничения магии он ведь тоже не возражал нет поморщился император либо сам ограничен в действиях и дожидается своего господина либо что то еще чего мы не знаем единственная причина самого существования этого ричарда оковы Энши с самого начала не поверил ни договору, ни клятве. Не просто не поверил. Он ожидает, что ты нарушишь ее и готовится к этому. Тебе ли не понимать? Возможно, он считает, что станет свободным, если убьет меня. Фернандо в ответ лишь иронично приподнял бровь. «Даже мы с нашими скудными знаниями о магии понимаем, что это не так. Брат, твой противник существует не одну сотню лет». Он видел рождение и падение целых государств и даже то, какой была наша земля до того, как появилась первая. И ты все еще можешь сделать из него союзника, а не врага. Я прошу тебя, не играй с огнем. Что бы ты ни думал и как бы ты ни сомневался, значение будет иметь лишь то, что сделано в итоге. А я повторю, огонь свои и непредсказуем, Огонь ярок и импульсивен, а его воплощение много лет копило в себе обиду на нас, на людей. Ты действительно думаешь, что он просто уйдет, когда оковы спадут? Кроме этих оков нам нечем сдержать его. Мы даже не можем создать подобные заново, ведь знания потеряны. Стоит дать ему свободу, мы выпустим стихийную силу, от которой у человека спасения попросту нет». «Я никогда не допущу подобной опасности ни для нас, ни для нашего народа». «Ты читал доклад Ганса. Он не видит вэнша опасности». «О да», — скрипнул зубами император. «Я читал доклад Ганса. И он сильно отличался от его обычных писем. Ты сам обратил на это мое внимание. Его рано записывать в предатели. Его судьба была решена, как только он стал ключом Фернандо. Ганс, которого мы воспитали, должен гордиться своей ролью в истории и пользой, которую принесет империи. Я понимаю, пусть всего пару лет, но ты учил его. Понимаю и твои чувства к Леоне, но не позволяем взять верх. Думаю, о чувствах лучше подумать тебе. Что?» Ты мыслишь крайностями во всех делах, связанных с Энши. Ни полумер, ни сомнений, ни гибкости, ни тактики. Готов даже выбросить жизнь Ганса, в которого сам вложил столько сил и надежд. Это страх?» Фернандо поймал тяжелый взгляд императора и примирительно поднял руки. «Прошу прощения, я позволил себе лишнего. Но все же стоит учесть, что Ричард пока единственный, кого мы заметили. Если бы Энши был так страшен, как ты считаешь, Против нас давно стояла бы армия магов. Он не станет действовать агрессивно, пока я не отказался от сделки. А тем временем...» Фернандо убедился, что его извинения приняты, и с удовольствием вдохнул аромат чая. «На его пути нет ни бедствий, ни разрушений. Не только Ганс, верховный жрец Арсема, высоко оценил помощь Энши». «А тем временем...» — не удержался и передразил брат и император... У нас под носом сгорел целый дом. И не где-то там на окраине. Почти в центре города. О, это можно списать на неопытность новообращенного мага. Ты читал книги, там много предупреждений на этот счет. Либо это предупреждение от его хозяина. Мне кажется, Фернандо, или ты на стороне Энши. Я всегда был на твоей стороне. И как твой союзник не устану повторять. Данное божеству слово лучше сдержать. Он стоит выше тебя. Неужели? Прости, я не верю в богов. Энши и сама пятерка — неизвестная нам сила. Сила, к которой нас вынудили прибегнуть, оружие последней линии обороны. И сила, с которой мы не можем справиться никак, кроме этих оков. Сколько раз я должен повторить это? Почему я вообще должен повторять? «Нельзя давать меньшей свободу. Я не изменю своего решения. Хватит испытывать мое терпение. Довольно. Да и...» «Ты действительно думаешь, что порождение людской фантазии может стоять выше самого человека? Чушь!» Фернандо качнул головой, залпом допил чай, игнорируя обжигающую сладость любимого сбора, и тихо ответил. «Не фантазий, мой император. Веры. Но я тебя услышал. Что будет, если Энша победит такого? Я нашел, как позаботиться об этом и уже отдал приказ. Неужели? Это связано как-то с Леоной. Почему ты отправил ее лечить пленника? Ты читал сам, Фернандо, что темные могут победить любого из пятерки, если правильно сложатся обстоятельства. А раз может выиграть тьма, может и свет, ведь стихии стоят между ними». Даже избавившись от оков, Энша будет далек от своей прошлой мощи. В то же время жрецы людей сейчас сильны, как никогда. Ты говоришь об угрозе веры, Фернанда. Не стоит. Она на нашей стороне. Чистая одежда, императорские гостевые покои, легкий ужин или, скорее, завтрак? Мысли текли лениво, вяло, как в плену алкоголя. Невероятно мягкая, будто воздушная кровать тоже была Рику в новинку. Может запросить у Энши личный замок? Хотя слуги, учет, еще какая-то возня. Рик не заметил, как провалился в глубокий сон. Надо пользоваться вынужденным гостеприимством императора, пока тот проявляет понимание и терпение. «Подъем, мужик!» Зато отношение здесь было совсем не гостеприимным. Вряд ли в покое к высоким господам ставят истуканов, стражников, наблюдающих, как гости спят, жрут и срут. Как раз один из таких истуканов безжалостно тормошил Рика, вырывая из уютных объятий сна и одеяла. Ее светлость леди Леона желает тебя видеть, так что поторопись продрать зенки и привести рожу хоть в какой-то порядок. Да понял я, понял. Как звать-то тебя хоть? Не твое дело. Грубо оборвал стражник. А Рик надеялся, что за пару часов они станут сговорчивей. Ну, не судьба. Закуток для всяких утренних умываний Рик сам не нашел, и в расшитую занавесь маскировку его буквально ткнули носом. Зато вода была свежей, и нашлось даже чистое полотенце. Так что Леону Рик встречал во всеоружии. Ну, с чистой, незаспанной мордой. Даже поклонился, когда его защитница от синяков и простуды гордо вплыла в покой. «Ого!» Рик не выдержал и выразительно присвистнул вместо приветствия. «Сговорчиво в койку ты... <coughs> Вы не ляжете, да?» Стражники как один подавились натянутым кашлем. Тот, что будил Рика, выразительно покрутил пальцем у виска. Леона гордо вздёрнула точёный носик. «Вы служите господину Энши, Ричард?» Ага. Что же, мой собственный статус при дворе в упоминании не нуждается. Добавлю, что мой брат Ганс является телохранителем вашего господина. Искренне советую вам в следующий раз задуматься об этом, прежде чем давать волю словам. Я не спущу оскорбления дважды. Рик ухмыльнулся и не стал спорить. Покорно развел руками и изобразил приглашающий к столу жест. Хотя там ничего не было, кроме вазы с фруктами. Леди Леоне лучше не знать, в каком состоянии Рик видел того самого Ганса в последний раз. Интересно, он там вообще еще жив? Хотя раз Энша тогда не грохнул, значит и потом вряд ли станет. Так чем обязан? Вы были в плохом состоянии, и оно все еще требует внимания. Голос Леона звенел льдинками пополам с хрусталём. Я пришла закончить свою работу. И буду благодарна. Если вы не станете ей мешать. Ну, мне оно вроде и не надо, да? Мешать. А с чего мной занимается кто-то вроде вас? Других жрецов нет? Такова воля его императорского величества. Ну да, кто бы сомневался. Больше Рик ничего говорить не стал. Удовольствия он получил немало. Когда твоим телом занимается такая женщина, как Леона, жаловаться просто глупо. Строгие одежды придворного целителя ничуть не скрывали прелести фигурки. Легкий цветочный аромат смешивался с предгрозовой свежестью и будил желание лучше любого напитка. Даже находиться в одной комнате со жрецом такого уровня приятно. Сила разливается по воздуху, не только бодрит, но и восстанавливает силы, исцеляет дух. Рик поймал на себе завистливые взгляды стражей и ухмыльнулся в ответ. Жаль, осмотр закончился слишком быстро и вряд ли продолжится наедине. Леона оказалась холодна от серых глаз до ледяных кончиков пальцев и светлых одежд. Легкая рыжина в волосах ее вовсе не грела. Первый раз выпейте сейчас, в следующий, когда снова проснетесь, В третий раз, после того, как отужинаете, перед сном, молюсь о вашем здоровье. На стол с тонким звоном встала витая склянка. Рядом Леона положила лекарскую ложечку, слишком маленькую для чего-то еще, и свернутую записку. Привычное благословение целителей из ее уст звучало так, что в склянке должен был найтись самый безжалостный яд. Хлопнула дверь. Стражники предпочли промолчать. Рик развернул записку и расхохотался в голос. Инструкция оказалась в картинках. Леона без сомнения обладала множеством талантов. Увы, кроме художественного. Рассвет почти всегда казался Гансу мгновением. Только-только начала светлеть полоса на горизонте, отвернулся, и небо украсило утреннее синева, а сумерки спрятались по кустам и норам. Сейчас же ночь отступала неохотно, плавно. Высокогорное плато первым встретило солнце, и Ганс с интересом смотрел, как лучи касаются макушек деревьев, вычерчивают сквозь сумерки дороги, озеро и реку. Воспоминания о темных смазались, растворились в начале нового дня. Мир показался чистым, словно только сейчас родился. «Красиво!» — Вполголоса выдохнул Ганс, справляясь с чего то навернувшимися на глаза слезами. «Я знаю, ты против Энши, но я все равно буду верить в благоразумие его императорского величества». «Дверь во что хочешь», — зевнул в ответ бессмертный. «Но сейчас советую прийти в себя и приготовиться. Наш экипаж почти тут. Они будут аккуратны», — я думаю. «Экипаж? Ну скажи». Ган обернулся и посмотрел туда же, куда смотрел Энши. «Экипаж?» «Энши! Это же орлы! Орлы летят! Стражи безликих гор!» Крылатые тени росли с огромной скоростью, приближались, неся неминуемую смерть. Ганс попытался дернуть Энши на землю, хотя бы закрыть собой, но бессмертный только расхохотался и оттолкнул его прочь. «И где ты спрячешься? Спокойней, Ганс, ты же воин. Встречай свои страхи с честью, и с честью смотри им в глаза!» «Паладин, благословленный повелителем пламени!» Энши раскинул руки в стороны, навстречу орламы и слепящему солнцу. А Ганс будто очнулся. «Конечно! У него в руках артефакт! Какими бы огромными ни были птицы, они не справятся со сталью и пламенем!» Но меч отказался покидать ножны. И прежде чем Ганс осознал заминку, вокруг него сомкнулись страшные когти. Тряхнуло. Мир развернуло, на миг накрыло тьмой, но Ганс успел заметить, как Энши все еще смеясь, подошел к краю плато и спрыгнул точно на спину одному из орлов. Спустя несколько мгновений свист ветра стал тише, затем и вовсе смолк. Орел мягко вышел из крутого падения и приземлился точно в центре серого тракта. Вокруг был лес. Освобожденный от гнета тёмных, он встречал Ганса утренней свежестью, песней насекомых и птиц. Быстро же они вернулись. Увы, красоту утра испортили звуки рвоты. По сравнению с орлами, полёт на драконе был самим удовольствием. Гансу определенно не нравилось, как перепад скорости и высоты выворачивал внутренности и заставлял плясать желудок. Спустя еще несколько мгновений рядом опустилась птица Энши. Бессмертный заботливо потрепал ее по перьям и спрыгнул вниз. — Я тебя однажды убью! — выдохнул Ганс, когда сердце вернулось на свое место, а дыхание позволило говорить. — Точно убью! Вот этим мечом и убью! В благодарность за все дары повелителя пламени! — Боюсь, он меня даже не ранит! — снова расхохотался Энши. Эта его детская радость добивала остатки самоконтроля. «Я создатель артефакта, забыл?» Ганс только скривился, справился с очередным спазмом и, наконец, смог выпрямиться. «Скажи, почему нас не тронули птицы? Они стражи безликих гор, разве нет? Никого не пропускают, несут с собой лишь смерть». «Стражи, конечно». Энши погладил вторую птицу, кивнул им, и обе взлетели, подняв вихрь из песка и веток. «А что, по-твоему, они защищают? И кто попросил их охранять?» «Прости, но я совсем перестал тебя понимать. Орлы бессмертны и связаны с каждой из стихий. Они не совсем обычные создания природы. Потому так опасны. Видел у этих рыжий узор на перьях и огненные глаза. Их стихия — огонь». Они подчиняются мне. Все вроде как просто, нет? Позволь. Значит, столько смертей на совести пятерых? Всем было бы лучше, если бы вы создавали, вон, драконов. Ганс совсем невежливо пнул ближайшую статую, забыв, что именно орлы все это время были гарантом безопасности для Империи. Но извиняться уже было поздно. Энша оскорбленно фыркнул. «А нечего вам людишкам лезть, куда не надо». Без орлов стражей печать растворилась бы давным-давно. Раз ты пришел в себя, пойдем поможешь. Я не согласен снова летать. А, я бы не прочь, но, увы. Разбери вещи Дерека. Забери все нужное, остальное вернем хозяину. Вот так. Радость утра тут же померкла. Ганс посмотрел на сиротливо темневшую сумку, даже сделал к ней шаг, но тут же остановился и качнул головой. «Никакой воин не станет рыться в вещах погибшего собрата», — тихо и твердо проговорил он. «Я не позволю этого и тебе». «Да, Дерек оказался слаб, но...» «Должна же быть в тебе хоть капля уважения, Энши». «Хорошо», — не стал спорить бессмертный. Как будто вообще не обратил внимания на эту короткую речь. Все это время он расчищал небольшой клочок земли от травы и камней. Тогда найди ветку поострее и нарисуй вот тут круг. Чем ровнее, тем лучше. Вещи тоже неси сюда. Не волнуйся, никак оскорблять память Дерека я не стану. Немного поколебавшись, Ганс кивнул. Начертить круг дело несложное, хотя смысл этого опять был слишком далек. Даже для того, чтобы о нем задуматься. Может быть, это просто очередной каприз Энши. Их за время пути Ганс успел насмотреться. «Отлично. Теперь сломай ветку и положи в середину». «Угу. А теперь мне нужен стишок. Считалочка. Детский, чтобы легко запомнился». «С воображением у тебя плохо, но, может, в рифму умеешь?» «Эм, прости, но что?» Ганс окончательно потерялся и теперь смотрел на Энши круглыми от удивления глазами. Тот, кажется, был абсолютно серьезен. «Скажи, о чем я должен слагать?» Стишок. О чем-то, что призывает огонь? Хотя раз детский. Что-то, что зовет огонек? Кто из нас человек в конце-то концов? Я в этом плох, поверь. Энши прошел из стороны в сторону, взмахивая руками в так собственным мыслям. Похоже, он действительно был серьезен. Либо черная жижа из ран как-то влияла на голову. Как ладан, к примеру, или еще какая-то дурь. В конце-то концов о своих ранах Энши ничего так и не рассказал. Огонек, огонек, ветерок, рифмуется. Одну-две строки, давай помогай, а? Я же и приказать могу!» «Рифмуется», — сдался Ганс. «Ветерок, ветерок, позови огонек. Такое подойдет, ваша милость?» «Блеск!» — хлопнул в ладоши Энши. «Да у тебя и правда талант!» С видом счастливого идиота бессмертный растопырил руки, набрал в грудь воздуха и выкрикнул. «Ветерок, ветерок, позови огонек!» Вышло торжественно, с выражением. Ганс невольно присел и осмотрелся, искренне надеясь, что вокруг нет ни одного, даже случайного свидетеля этого позора. Но тут круг вспыхнул. Внутри, пожирая обломки ветки, действительно затанцевало пламя. Ганс несколько раз моргнул, пытаясь понять, в себе ли он, ущипнул себя за щеку, но поспорить с увиденным так и не смог. У огромной огненной капли были глаза, и даже как-то наметился рот. Энши присел напротив живого огня, будто так и надо, протянул оставленные Дереком вещи. Держи, мы ничего не трогали. Капля коснулась вещей язычком пламени, затем еще раз уверенней. Вдох спустя тощая сумка исчезла в рыжем мареве. Что же? достойные похороны. Странный, но огонь, он везде огонь. «Стишок ты запомнил?» — капля изобразила согласие. «Отлично, остальное ты знаешь. Грох я оставляю тебе, но за границы леса не суйся, пока я не позволю. Расти и набирайся сил. Надеюсь, мы больше не встретимся». Капля снова искривилась, вытянулась и нырнула в землю. Огонь погас, остался лишь криво нацарапанный веточкой круг. Ни подпалин, ни ожогов, ни пепла. Эн шестер его носком сапога, легко избавляясь от ненужного следа. «Возвращаемся в Арсемганс. Мне нужна встреча с их главным жрецом. Один на один, без лишних ушей». «А твои уши там тоже будут лишними».